Глава восемнадцатая. «Докладывай, майор». Голос генерала Острова, зазвучавший в его мобильном, хорошего не обещал. Начальник говорил сурово и требовательно. «В настоящий момент мною и капитаном Рыковой проводится опрос персонала травматологического отделения. Это я понял. Ты докладывал, где ты находишься со своей коллегой. Я не понял другого». Нетерпеливо перебил его генерал и вкратчиво поинтересовался. «Я разве отдавал тебе распоряжение подобного рода? Разве не сидит сейчас подозреваемое в умышленном причинении вреда здоровью семье Грековых? Как там её? Гришина!» «Так точно, товарищ генерал. Но обстоятельства дела диктуют необходимость нашего вмешательства». Никита почти подавился пончиком, который жевал, когда генерал позвонил. Они с Найдой решили сделать перерыв в вопросе персонала. Купили кофе, горячих пончиков целый пакет. Не тех, что колечком, а других, пышных, размером с ладошку, с капустой и яблоками. Такие в детстве пекли ему мама и бабушка. Уселись в машину, приступили к перекусу. Тот кофе, который сварила помощница заведующего отделением, остался почти нетронутым. Им хватило поглотку, чтобы понять, Кофе неупотребим. Никита успел дважды откусить от пончика с капустой, когда раздался звонок от начальства. И, судя по интонациям генерала, ему уже кто-то из больнички настучал. «Что за обстоятельства? Коротко, в двух словах, майор!» Сказал, как выстрелил остров. Валерий Греков, оказывается, сразу после происшествия, буквально тем же поздним вечером, был доставлен в районную больницу на машине Михаила Гришина, бывшего мужа, теперешний подозреваемый. Есть записи с дорожных камер наблюдения. Там отчётливо видны номера машины, прицеп, в нём снегоход. И видно, как машина сворачивает к районной больнице. «Так, дела», — протянул Остров. «Продолжай». Валерия Грекова, а его все в отделении и приёмном покое, опознали по фотографии. Доброжелатель оставил на пороге и уехал. И Валерий почти неделю находился в коме, а теперь он исчез. «То есть как исчез?» По голосу было понятно, генерал опешил. Ночью он вышел из комы, то есть пришёл в себя, выкрал больничный тёплый ватник, обувь и исчез. «Но он же не мог далеко уйти». Возмутился Остров. «После недельной комы и сразу после капельниц!» «Не мог. Поэтому нами были предприняты следственные действия по выявлению возможных свидетелей данного инцидента». Никита наконец-то проглотил кусок пончика и быстро запил кофе, пока начальство мешкало с реакцией. «Молодец, майор!» С неохотой похвалил генерал. «А то тут меня районные власти задёргали!» как принялись ныть о твоём самоуправстве, и что поверх головы ты действуешь, и что не в твоей компетенции данный вопрос и так далее. В общем, следственные действия продолжайте. На то мои распоряжения ты получил, так и скажи любопытным. И не особенно там откровенничай, история какая-то дряная. И это не мои слова, поверь. Есть серьёзные люди, которые настоятельно просили во всём этом разобраться досконально. Не верят они в злую домработницу. Она, может, и при делах, но слепо следовало указание. Вопрос, чьим? Её бывший муж, Гришин, нарисовался из какой-то стати. Он же отошёл от дел, всё распродал. И тут вдруг ему бизнес Грековый понадобился? Версия была бы рабочей, если бы... С какой стати ему спасать Валерия? Вопросов больше, чем ответов. Продолжайте. Даю добро. Степанов с Рыковой потратили на райбольницу целый день. Опросили всех, включая персонал соседнего отделения, в котором ночью, в момент исчезновения Грекова, устроили праздник. Никто ничего не видел. На больничных видеокамерах не было зафиксировано ни одного транспортного средства. Самого Грекова в больничном ватном халате и войлочных чунях не было тоже. Он условно испарился в выходе из травматологического отделения. Надо расширить радиус поисков. Нэла Найда, безрезультатно путешествуя от корпуса к корпусу райбольницы. «Здесь в окрестностях могут же быть какие-то ещё видеокамеры!» Нашла Москву. «И всё же, майор, вдруг они имеются и на каждом доме?» Не имелось. Райцентр был невелик камере стояли на зданиях администрации района и отдела полиции на центральной площади, где обычно проводились массовые мероприятия. А всё остальное — муляжи. Так сообщили Рыковой, когда она позвонила местным коллегам. На вопрос, зачем ей это нужно, она коротко ответила. «Пациент пропал». «Какой пациент?» Напряглись сразу в органах правопорядка, решив разыграть непонимание. Словно и не от них генералу Острову поступил звонок с жалобой. «Наш пациент. Почему мы об этом ничего не знаем?» «Все вопросы к руководству больницы», — ответила Найда с удовлетворённой улыбкой. Это была мелкая месть, но сладкая. Никто не шёл на контакт в больнице. Кто-то отмалчивался, кто-то отводил глаза и пожимал плечами, а кто-то откровенно врал. Вечером они возвращались в Москву, уставшие, голодные и злые. Им ничего не удалось узнать. Греков снова бесследно исчез. «Просто человек-невидимка», — сокрушалась Найда, пересев из-за руля на пассажирское сиденье. «Вопрос, сам он бегает или помогает ему кто, очень меня заботит». «В смысле?» «Не понял, Никита. Ты же видела, что его на машине привезли в больницу». «И что?» Его могли в сугробе найти, но он мог и сам тачку тормознуть. А поскольку в тех местах, в лесополосе, то есть никто, кроме Гришина, не проживает, то логично, что Греков попросил его о помощи, отвезти в больницу и не сообщать никому. А стоило Валере прийти в себя, как он снова сбежал. И второй вопрос, вытекающий из первого — почему он бегает? Ну, либо боится кого-то, либо от полиции скрывается. «Если он бегает от полиции, значит, причастен к гибели своей жены». «Логично», — согласился Никита. «А если не от полиции бегает, то от того, кто его жену убил». «Её же убили, майор, так?» — вскинула Рыкова на него взгляд. «История умалчивает», — проговорил он с тяжёлым вздохом. «Но сомнительно как-то, чтобы такая женщина, как Алёна, сорвалась во враг». Она была заядлой путешественницей и в горы ходила, к жерлу вулкана поднималась, под джунглям с мачеты бродила. Так о рассказывал её лечащий врач, Воробьёв. И чтобы на ровном месте катилась, катилась по своей же лыжне и вдруг во враг улетела. Такое могло быть в двух случаях. Либо при неисправности транспортного средства, а это исключила экспертиза, либо не без посторонней помощи. «Угу» отозвалась Наида задумчиво. «Думаешь, её муж, Валерий Греков, помог ей уйти из жизни, а она, сопротивляясь, нанесла ему ножевые ранения?» «Вполне возможно», — кивнул Никита, съезжая с районной дороги на трассу, ведущую к Москве. «Поэтому его и не могли найти так долго. Он не стремился быть найденным». «Именно». Он покосился на указатель к коттеджному посёлку но проехал мимо. Было поздно. Разъезжать по лесу поздним вечером в поисках имения Михаила Гришина — рискованная затея. Организм требовал немедленного отдыха. Сейчас он сам себя высадит у своего дома, а Найда на машине поедет к себе. Гришина они оставят на утро. Думается, Остров не будет против, если его люди допросят бывшего бизнесмена. Хотя бы пока не под протокол. И как только Греков очнулся, он сразу же сбежал. Понимая всю степень ответственности за смерть Алены, скрылся. И отсюда у меня возникает ещё один противный вопрос, майор. Кто ему помог? Они строили версии до самого его дома. Договорились, да инопланетян, похитивших несчастного малого в больничном ватнике и в улочных чунях. Вела посмеялись. У его дома пожелали друг другу спокойной ночи надо уехала, Никита пошёл к себе. На часах была половина одиннадцатого вечера. Он достал из морозилки упаковку пельменей, поставил на огонь кастрюлю с водой, влез в любимые треники. И тут завыл домофон. Как в не смешной комедии, как в замыленной мелодраме. Вот стоит ему только расслабиться, настроиться на отдых, и следующий за этим со «Как что-то непременно зазвонит. То телефон, то домофон. Проклятие!» Буркнул Никита, подходя к двери и снимая трубку домофона. «Кто?» «Никита!» — прошелестел слабый голос Светланы. «Прости меня! Впусти меня!» Это не было ударом под дых, он и не мечтал, что она так быстро сдастся. «Но не теперь же! Ну!» У него вода закипает на пельмени. Он в любимых растянутых штанах с крохотными дырочками возле карманов. Хочет поужинать и уснуть. Рассказывать ей в трубку домофона от тщетности её стараний бесполезно. Просить не преследовать его — история та же напрасная. Поэтому он просто грубо рявкнул. «Нет, отвали!» И отключил домофон. И спокойно поужинал пельменями хотя и без сметаны и масла, их просто не нашлось в холодильнике. Влил немного бульона, насыпал перца и съел всё с удовольствием. Выходя из кухни, покосился на домофон, подумал и всё же включил его. Мало ли. Улёгся в кровать, закрыл глаза, и тут, мать его, дрянная мелодрама запросилась на второй сезон — На этот раз трансляция шла на его телефон с неизвестного номера. Не ответить он не рискнул. Поэтому принял и зачистил не до светла невозможности вставить хотя бы слово. «Оставь меня в покое!» — начал он на повышенных тонах. «Я же сказал тебе, что ночью я сплю! Прекрати мне названивать! Я хочу отдыха! И от тебя в том числе!» «Ну, извини, майор!» — неуверенно проговорил опешивший остров. Тогда до завтра. Никита резко сел в кровати. Конфуз. Залёт. Чёрт знает что творит с его самообладанием чёртова девчонка. Товарищ генерал, простите. Думал, это снова Светлана. Она достала. Не суть. Номер незнакомый. Простите, Николай Николаевич. Это мой личный номер, Никита. Извини, что поздно. Мне самому только 10 минут назад позвонили. Предупредили. Чёрт. В трубке негромко заскрипели пружины. Генерал, видимо, тоже был уже в кровати. «В общем, я так понимаю, вы завтра собрались навестить Гришина?» «Так точно, хотел с утра вам доложить». «Хорошо, поезжайте рано, как можно раньше поезжайте, майор. Завтра будет выписан ордер на арест Гришина. Районный следак хочет как можно скорее передать дело в суд. Он уже всё для себя решил, понимаешь? Успевайте до обеда, понял меня?» «Я правильно вас понимаю, Николай Николаевич. Следователь не должен. Понимай, как знаешь, майор». Генерал неожиданно выругался. «Я тебе не звонил, и мы с тобой не говорили. Всё».